Фабрикант. В это лето Шаляпин долго гостил у меня. Он затеял строить дом поблизости и купил у крестьянина Глушкового 80 десятин лесу. Проект дачи он попросил сделать меня. Архитектором пригласил Мозырин. Осматривая свои владения, он увидел по берегам речки Нерли забавные постройки, вроде больших сараев, Где коси не ходило по кругам лошадь и большим колесом разминала картофель, маленькие фабрики крестьян. Процеживая размытый картофель, они делали муку, которая шла на крахмал. А назывался этот продукт что-то вроде лекомдикстрин. Я в сущности и сейчас не знаю, что это такое. Шалепин познакомился с крестьянами-фабрикантами. Один из них Василий Макаров Был столь же высокого роста, как и Шаляпин. Мы прозвали его Руслан. А другой — Глушков. Маленького роста, сердитый и вдумчивый. К моему ремеслу художника они относились с явным неодобрением. И однажды Василий Макаров спросил меня. — И чего это вы делаете? Понять невозможно. — Вот Левантин Александрович Серов, лошадь опоенную, которую живодеру продали, В телег уверил за плеч и у лес её кожинный день списывает. И вот старается. Что это? Я ему говорю: "Леонтий Александрович, скажи, пожалуйста, чего ты эту клячу без ногу списываешь? Ты вот посмотрел жеребца от Глушковского Воронова, двухлетний. Вот же жеребец, чистый зверь, красота конь. Его бы списывал, а ты что?" Кому такая картина нужна? Глядеть зазорно. Где такого дурака найдешь, чтобы такую картинку купил? А он говорит, нет, это лошадь опаенная, мне больше вашего жеребца Воронов нравится. Вот ты возьми. Чего у него в голове понять нельзя? Вот Шаляпин, мы ему рассказываем, а он тоже смеется, говорит, они без понятиев. А он, видно, парень башковитый. Всё у нас выпытывает, почём крахмал, ликом декстрин, намекает, как бы ему фабрику здесь поставить. Значит, у него капитал есть. Ежели его на фабриканта заворачивает, видаль, что не зря алляса точит. Тож знать, пустяки и бросать хочет. Ну что тут песенником в театре горло драть? Знать надоело. Тож говорим ему: "Ежели на положение фабриканта встанете, то петь тебе бросать надо, а то всерьёз никто тебя не возьмёт. Настоящие люди делу с тобой делать не станут, ни почём. Вскорь мы с Серовым заметили, что Шалепин всё чаще с Глушковым и Василием Макаровым беседует. И всё по секрету от нас. Вечерами у них время проводит. Я спросил его однажды: «Что, Федя, ты, кажется, здесь фабрику строить хочешь?» Шаляпин деловито посмотрел на меня. «Видишь ли, Константин, у меня есть деньги. И я думаю, почему, скажи, пожалуйста, вот хотя бы Морозов или Бахрушин, они деньги не держат в банке из четырех процентов, а строят фабрики? Они не поют, а наживают миллионы. А я все пою и пою. «Почему же я не могу быть фабрикантом? Что ж, я глупее их. Вот и я хочу построить фабрику». «С трубой?» — спросил я. «Что это значит, с трубой?» «Вероятно, с трубой». «Так ты здесь воздух испортишь. Дым из трубы пойдет. Я терпеть не могу, фабрик. Я тебе ее сожгу, если построишь». «Вот нельзя говорить с тобой серьезно. Все у тебя ерунда в голове». Сидим мы с Серовым недалеко от дома и пишем с натурой красками. В калитку идут Шаляпин, Василий и Макаров, и около в припрыжку еле поспевает маленького роста Глушков. Идут, одетые в поддевки, и серьезно о чем-то совещаются. Когда Шаляпин поравнялся с нами, мы оба почтительно встали и, сняв шапки, поклонились, как бы хозяину. Шаляпин презрительно обронил нашу сторону. «Просмеять!» И сердито посмотрел на нас. Шаляпин сердился, когда мы при нем заговаривали о фабрике. «Глупо! Леком Дистрин дает сорок процентов на капитал! Понимаете?» «А что вам скажет Горький, когда вы фабрику построите и начнете рабочих эксплуатировать?» Спросил однажды Серов. «Позвольте, я не капиталист, у меня деньги трудовые!» Я пою, это мои деньги. Они не посмотрят, — сказал я. Придешь на фабрику, а там бунт. Что тогда? Я же сначала сделаю небольшую фабрику. Почему же бунт? Я же буду платить. И потом я сам управлять не буду. Возьму Василия Макарова. Крахмал ведь необходим. Рубашки же все крахмалят в городах. Ведь это сколько же нужно крахмалу? В сущности, что я вам объясняю? Ведь вы же в этом ничего не понимаете. — Это верно, — сказал Серов. И почти все время, пока Шаляпин гостил у меня, у него в голове сидел леком дистрин. Кончился эта затея вдруг. Однажды в прекрасный июльский день на широком озере Вашукино, когда мы ловили на удочке больших щук и у костра ели уху из котелка, Василий Княжев сказал, — Эх, Федор Иванович! Когда вы фабрику-то построите, весельет самое у вас пройдёт. Вот как вас обделывают за милую душу, да нитки разденут плотне много. И странный этот простой совет рыболовы и бродяги так подействовал на Шаляпина, что с тех пор он больше не говорил о фабрике и забыл о леком дестрине.